Глава 19 На деле гвардия Волковых оказалась даже больше, чем я думал. Всего на страже особняка стояло восемьдесят человек, три десятка подмастериев, два мастеров и ветеранов и двое магистров. Биомова же людей пока не прислали, посчитав, что такой гвардии для защиты наследников будет достаточно. Судя по всему, серьезные дяди сейчас решали свои вопросы на совсем другом уровне. Мне же впервые последователи достались самые что ни на есть обычные люди. Средние по силе и дару, но верные роду и лично Волкову. Пятеро ветеранов и мастеров, до да двое подмастерьев. Не так плохо, как я рассчитывал на самом-то деле. Стоило мне всеми телами, а их было аж шесть, примерно человеческого размера, войти в заготовленную комнату, как вся эта дюжина гвардейцев тут же отсалютовала мне на какой-то свой стандартный манер. — Вольно, бойцы! — скрывая усмешку, спокойно сказал я. — Видно, что волнуются, но кто бы на их месте не волновался. — Итак, кто из вас самые смелые? Жду первую шестерку. Гвардейцы переглянулись, без слов обменялись мнениями, а после вперед выступили все те, кто послабее, начиная с подмастериев и не считая одного мастера, уже практически ставшего ветераном. «Отлично, с вас и начнем». Довольно кивнул я, подходя к каждому из них. «Раз уж я здесь, то танцы с бубном не требуются, и контракт можно заключить напрямую». Положив руку на плечо каждому гвардейцу, я просто и без затеи начал процедуру передачи дара. Для этого мне требовалось поместить немного проклятой энергии прямо в ядро, а после достигнуть соглашения с человеком. Обычно в процессе я бы назвал условия, проговорил основные моменты, дал бы базу понимания дара и прочие мелочи, Но в этот раз было достаточно только выдать буклет памяти для интуитивного использования дара переплавки. Сервис. Само соглашение не требовало от человека особых действий или усилий. Достаточно было просто не мешать. Насильно одарить кого-то невозможно, а вот с позволения эта процедура буквально на несколько минут. Принцип схож с разделением средоточия, только в случае выдачи дара я заставляю ядро человека мутировать, становясь в некотором роде частью меня. После этого часть энергии, вырабатываемая магом, идет напрямую мне, а сам носитель получает возможность использовать новый дар. Стоит ли говорить, насколько выгодно мне выдавать переплавку? Тем временем первая шестерка гвардейцев уже отмучилась и с ошарашенным видом отступила назад, давая возможность подойти своим товарищам. Какое-то время им будет не до разговоров, буклет памяти сначала надо как следует усвоить, а после перейти к практике. Благо, энергия есть везде, только в разных количествах. Для начала им будет достаточно и просто пройтись в патруле, выкачивая из окружающей среды всякую мелочь. Вторая партия гвардейцев справилась даже быстрее, хотя тут скорее это просто я уже вспомнил, как что делается, и дело шло куда проще. Так или иначе, не прошло и четверти часа, как вся выбранная гвардия была полностью укомплектована свежими дарами. На этом все, кивнул я Волкову. Теперь их желательно оставить в покое на несколько часов. Пусть привыкнут к новой силе. Раньше люди, конечно, нередко шли в бой сразу после получения дара. Но я бы не практиковал подобное без явной необходимости. — Понял. Принял. Серьезно, — серьезно ответил Николай. — В таком случае сейчас у них выходной до утра. И уж чуть громче добавил, обращаясь к гвардейцам. — Все слышали? — Тряхнувшись, мужики крикнули «Так точно!» и начали расползаться кто куда. Хм, интересно, у них здесь где-то есть казарма? Или на время осады гвардия живет прямо в особняке? Места, по идее, всем хватит, но кто поймет этих людей?» Теперь остается решить вопрос с гнездом. Нахмурился Волков. Работы по зачистке практически завершены так что предлагаю закрыть его, как только, так сразу. «А почему бы не оставить его хотя бы на время осады?» — резонно заметил я. «С тварями даже случись еще один выхлоп, я без проблем разберусь. А места там много, и позиция для обороны удобная. Если вдруг что, можно сделать из гнезда последнюю линию обороны». «Так-то ты, конечно, по-своему прав, вулкан». Натянуто улыбнулся Николай. «Но без обид. Базы знаний по этой теме тебе явно не достает. Поясню. Гнездо уже и близко не линза по уровню опасности. Если линза в этом многом одноразовая история, то гнездо, оставленное без присмотра, начинает порождать себе подобных. Каждый выхлоп, не считая первого, может создать из трех до пяти линз примерно схожего уровня. Но хуже того, если несколько этих дочерних линз станут гнездами, уровень исходного гнезда также может повыситься, а то и вовсе откроется новый пробой. А это уже совсем другой уровень угрозы, сам понимаешь». «Ясно-понятно», — ответил я Волкову. И, правда, по-своему рискованная затея, но я бы все же разок придержал до следующего выхлопа. К тому времени ситуация с войной родов должна проясниться, а там уже можно и гнездо закрыть, и ближайшие линзы. Скажу прямо, энергия мне будет не лишней. Да и гвардейцев было бы неплохо погонять, если выпадет линза послабее. Надо... «Подумать», — вздохнул Николай, переводя взгляд на остальных присутствующих. «Аня, Дима, что скажете?» «Я лично не против», — кивнула мне Биомова. Вулкан показал, что синяя линза для него не угроза. Раз уж так получилось, лучше использовать возможность. «Поддерживаю», — усмехнулся Дима. «Тем более вулкан скоро станет еще сильнее, и проблем с зачисткой точно не возникнет а нам его помощь в случае чего не помешает и будет лучше, если он получит всю возможную силу. Я всех услышал, кивнул Волков и присел в кресло, задумавшись. Ответил он спустя пару минут уже без сомнений. Ладно, доверяю это дело тебе и Диме. Обычно выхлоп происходит не раньше, чем через пару дней после рождения гнезда, так что времени у нас достаточно. Линзы же, особенно первые, появляются совсем рядом, так что с их обнаружением не должно возникнуть проблем. Это, конечно, очень странная идея, но резон в этом есть. Нам и правда не помешает, если вулкан станет сильнее. На этом обсуждение закончилось, и мы разошлись по своим делам. Я направил пять тел обратно в гнездо, где слил их в одного голема на случай внезапного выхлопа. Последнее же тело оставил снаружи. Здесь у меня тоже хватало идей, чем себя занять. Несмотря на осадное положение, можно было наконец-то немного расслабиться и приступить к изучению новой реальности. Слишком уж насыщенной была эта неделя после возрождения, и требовалось многое обдумать и решить для себя дальше. Первым делом, не без помощи Димы, я получил доступ к электронным библиотекам. Ориентироваться в современной технике мне удавалось все еще с трудом, несмотря на максимально интуитивный интерфейс. Сразу видно, что для большого охвата порог вхождения был минимальным, но для меня даже подобное было солидным препятствием. Первым делом я решил, наконец, изучить, что из себя представляют, собственно, божественные рода. И начал я, разумеется, с моей любимой Нанорис. Как ни странно, особых упоминаний о богине технологии я не нашел. Последний раз ее видели после ликвидации искажения седьмого уровня, а дальше все. Пять десятков лет тишины. Казалось, старая стерва полностью отошла от дел, предоставив всю заботу о роде своим последователям, которых, к слову, оказалось не так уж и много. Судя по всему, если выжившие боги сумели вернуть себе свои силы, то вот с последователями имелись настоящие проблемы. Вероятно, основная масса была потеряна еще 50 лет назад, во время рейда по искажениям, и сейчас божества вновь зализывали раны. Возможно, в этом и крылась причина, почему никто не спешил закрывать одно из последних искажений. Посмотрев вырезки газет, несколько десятков интервью и даже парочку стримов, я начал примерно представлять, что из себя сейчас представляет типичный божественный род. Не считая самого бога, богини, каждому роду имелся свой полубог, который и выступал посредником и раздатчиком новых даров. Следом за ним шел патриарх, дитя уже самого полубога. Патриархи имели уже несколько детей, большинство из которых сейчас были примерно в возрасте Димы. Вот, по сути, все представители рода, не считая гвардейцев с выданными дарами. Учитывая, сколько прошло времени с нашей войны, все это было очень странно. Складывалось ощущение, что эти курицы почти тысячу лет сидели без дела, и только совсем недавно начали как следует восставать из пепла. Вот только с их непомерной гордостью это попросту не могло быть. Очевидно, что что-то я до сих пор не знаю, и вряд ли узнаю из открытых источников, доступных любому обывателю. Да даже тот факт, что божественные рода смирились с присутствием человеческого рода, равному с ними по власти и влиянию, было чем-то выходящим за границы нормы. Высказывать предположения без каких-либо оснований было бессмысленно и даже вредно. Так что я решил, наконец, попробовать пойти по чуть иному пути. И так уже больше суток копался в местной паутине. Для второго раза вполне достаточно. Но перед этим следовало решить еще несколько вопросов, начиная с квалификации своего сожителя. Так что, найдя парня у него в комнате во время утренней разминки, я сразу перешел к делу. — Как самочувствие? — Смотрю, уже вполне здоров. — Отлично. Тут же собрался Дима. Переплавкой и своим уровнем подмастерия я более чем освоился, да и несколько других даров помаленьку научился применять. Можно и мастера брать, хоть сейчас. Хороший настрой, но мастера будем брать немного позже. На закрытии линз. Обратился я к сожителю, по пути разделяясь еще на два гуманоидных тела. — А теперь, раз уж на то пошло, пора научить тебя входить в средоточие. Отдохнул и хватит. — Наконец-то, — усмехнулся парень. — Я уже думал сам спросить, когда ты меня этому научишь. — Вообще сейчас для перехода в средоточие у нас не было никаких преград. Полноценный первый уровень позволял многое, и разделение на несколько частей — только один из таких моментов. В первую очередь, средоточие теперь было неотрывно связано с телом даже за границей передачи энергии. Помещать дух внутрь любого осколка можно было где и когда угодно, и именно это делало первый уровень полноценным. Иначе бы от разделения было крайне мало смысла, ведь область передачи энергии сейчас едва достигала 5 километров. Через дух же можно было управлять любым осколком и без проблем отдаляться от тела на огромные расстояния. И именно это позволяло нам просто взять и покинуть осажденное поместье хоть прямо сейчас. Мой сожитель, уже наученный захвату чужих тел, быстро освоился и захватом части своего тела. На этот раз сложность для нас была только в том, что контролировать часть средоточия мог только кто-то один, и мне для начала требовалось ослабить свое влияние. В отличие от тела, где Дима со мной был все же на равных, крепостью я владел сам и лишь по своему желанию мог пускать его в долю. На все манипуляции и тренировки у нас ушло еще несколько часов, и пришло время завтрака. Несмотря на военное положение, приемы пищи здесь были по расписанию, так что мы направились в один из обеденных залов. Внутри уже собрались все наши знакомые — Волков, Биомова и их магистры. Магистров, к слову, я обратить в адептов пока не мог. У них попросту не было свободных ядер для принятия дара. Завтрак проходил весьма спокойно, даже в некотором роде по-семейному. Живое тело я так и оставил Диме, предпочитая находиться в куда более сильной оболочке крепости. Так что просто сидел и слушал их сплетни. Академия, учеба, будущее, война с удмуртами — Ребята не спешили есть и спокойно беседовали, лишь изредка уточняя что-нибудь у меня. Я же ощутил, что вновь начал возвращать привычное хладнокровие, когда мой дух долгое время находился внутри средоточия. Это меня особенно радовало. — Думаю, как раз к началу учебы все и закончится, — предположил Волков. Удмурты сейчас отвечают по полной а одна из их групп гвардейцев что направляется сюда оказалась разбита биомовы сумели их перехватить и я им не завидую твоя матушка ань в таких делах поопаснее отца будет да ладно тебе отмахнулась биомова не такая уж она и страшная убивает быстро и без боли между прочим от такого заявления дима и николай аж закашляли а я одобрительно цокнул. Сразу видно — родственница биоматерии. Кхм. Так вот. Уже обращаясь скорее ко мне, чем к остальным, продолжил Волков. Вулкан, раз уж рисков у нас стало меньше, предлагаю использовать возможные линзы по прямому назначению для тренировки моей гвардии и обкатки твоего дара». Тем более, Диме тоже самое время получать мастера. Даже я вижу, что ему самая малость осталась. Так что, надеюсь, ты нам уступишь часть энергии. — Разумеется, — усмехнулся я. — Я и сам думал это предложить, но так даже лучше. Заодно продемонстрирую своим последователям свою силу, что тоже пойдет мне на пользу. А то в моей практике это впервые, когда носители моего дара даже не знают, на что я способен. Непорядок. Кстати, об этом кивнул мне Волков. Еще пятеро моих людей решили получить новый дар. Теперь можно сказать, что практически все, кому я здесь полностью доверяю, станут твоими последователями. «Не говори так, как будто я отнимаю твоих людей», — хохотнул я. Тут ничего личного, сам знаешь, просто энергия. Я не божество, чтобы кого-то судить, и мне нет дела до того, что делают мои последователи. Главное, чтобы оправдывали свое существование, а остальное — неважно. — Знаю, и меня это радует, — серьезно сказал Николай. Но, скажу честно, даже будь у меня свободные ядра, чьи-то последователи я бы не пошел без обид но я предпочитаю полагаться исключительно на себя даже то что мои люди теперь отчасти не совсем мои меня не слабо так напрягает понимаю и полностью поддерживаю такой выбор кивнул я волкову пожалуй будь я человеком решил бы так же Обычно в последователи идут не от хорошей жизни, а уж теперь, когда едва ли не каждый маг имеет дары, и подавно. Обсудив еще немного по мелочи, сразу после завтрака мы сходили до уже привычной гостиницы, где я одарил еще пятерых гвардейцев. На этот раз все пятеро были молодыми мастерами. Получив от меня все инструкции, они разошлись по своим делам, довольно ухмыляясь. Похоже, их коллеги уже успели проникнуться силой моего дара и рассказать об этом остальным. «На этом все», — сказал Николай, вставая с кресла. «Больше у меня нет людей, кто был бы в курсе твоего существования, а те, что с даром, будут молчать. Уж не сочти за грубость, но я сам провел с ними разъяснительную беседу где указал им, что будет, если кто-то проболтается. Одна потеря дара чего стоит? — Это ты правильно сделал, — кивнул я ему, тоже направляясь на выход. Без обид, но у большинства людей напрочь отсутствует критическое мышление, так что подобное объяснение точно было не лишним. А то ведь сами бы не поняли, пока не ощутили последствий. Хотя даже так не факт. Не успели мы с Волковым выйти из комнаты, как прямо позади нас появилась линза. Синяя. Вот же. Начал было Николай, но я уже не слушал его, ведь тут же направил Ду в гнездо. И да, так и есть. Только что произошел второй выхлоп. Твари, появившиеся в новом пространстве, явно были ничуть не рады меня видеть. И их было много. Очень много. Но проблема была даже не в этом. Как раз в тот момент, когда я переключил часть своего внимания на гостиную, из свежей линзы начала выползать новая тварь. Похоже, придется мне биться на два фронта разом, а ведь еще неизвестно, что сколько этих линз сейчас в особняке.